Глава 36 Этими словами Марлоу закончил свой рассказ, и слушатели тотчас же начали расходиться, провожаемые его рассеянным, задумчивым взглядом. Люди спускались с веранды парами или поодиночке, не теряя времени, не высказывая никаких замечаний, словно последний образ в этой незаконченной повести, самая незаконченность ее и тон рассказчика, сделали обсуждения излишними и комментарии невозможными. Каждый как бы уносил с собой свое впечатление, уносил как тайну, но только одному человеку из всех слушавших суждено было узнать последнее слово этой истории. Оно пришло к нему на родину больше двух лет спустя, пришло в толстом пакете, адресованном прямым и острым почерком Марлоу. Тот, кому посчастливилось, вскрыл пакет, заглянул в него, затем, положив на стол, подошел к окну. Комната его находилась в верхнем этаже высокого здания, и он мог глядеть вдаль сквозь светлые стекла, словно из фонаря маяка. Скаты крыш блестели, темные зазубренные гребни сменялись одним другим без конца, как мрачные невспененные волны, а из глубин города доносился смутный и несмолкающий рокот. Шпили церквей, многочисленных, беспорядочно разбросанных, вздымались, как маяки в лабиринте отмелей, неразделенных каналами. Шел дождь, спускались сумерки зимнего вечера, бой больших башенных часов прокатился мощно и сурово, и оборвался резким вибрирующим звуком. Человек опустил тяжелые занавеси. Свет лампы под абажуром спал, как стоящий пруд. Ковер заглушал шаги, дни его скитаний миновали. Нет больше беспредельных, как надежда, горизонтов, нет больше сумеречного света в торжественных, как храм, лесах, нет горячих поисков вечно неоткрытой страны за холмом по ту сторону потока за волнами. Час пробил. Кончено. Кончено. Но вскрытый пакет на столе под лампой вернул звуки, видения, аромат прошлого, Калейдоскоп блекнущих лиц, гул тихих голосов, замирающих на берегах дальних морей в страстном и неумолимом сиянии солнца. Он вздохнул и сел к столу. Сначала он увидел три отдельных рукописи, толстую пачку листов, мелко исписанных и сколотых вместе, квадратный сероватый лист бумаги, на котором было написано несколько слов незнакомым ему почерком, и пояснительное письмо от Марлоу. Из этого последнего письма выпало другое, пожелтевшее от времени и потертое на сгибах. Он поднял его и, отложив в сторону, обратился к посланию Марлоу. Быстро пробежал первые строчки, потом, сделав над собой усилие, стал читать спокойно, как человек, медленными шагами, настороженно приближающийся к мелькнувшей вдали неоткрытой стране. «Не думаю, чтобы вы забыли», — читал он. Вы один проявили интерес к нему, интерес, переживший мой рассказ, хотя я помню хорошо, вы не хотели согласиться с тем, что он подчинил себе судьбу. Вы предсказывали катастрофу, скуку и отвращение к обретенной славе, к возложенным на себя обязанностям, к любви, вызванной жалостью и молодостью. Вы сказали, что хорошо знаете такого рода вещи, призрачное удовлетворение, какое они дают, неизбежное разочарование, Вы сказали также, напоминаю вам, что отдать свою жизнь им, под они подразумевалось все человечество с кожей коричневой, желтой или черной, все равно, что продать душу зверю. Вы допускали, что такого рода вещи выносимы и длятся лишь в том случае, если основаны на твердой вере в истину наших расовых идей, во имя которых установлен порядок и мораль этического прогресса. Нам нужна эта опора, сказали вы. Нам нужна вера в необходимость и справедливость этих идей, чтобы с достоинством и сознательно принести в жертву свою жизнь. Без этого жертва является лишь забвением, а путь к жертве не легче, чем путь к гибели. Иными словами, вы утверждали, что мы должны сражаться в рядах, иначе жизнь наша в счет не идет. Возможно Кому и знать, как не вам, — говорю это без всякого лукавства, — вам, который заглянул один в заброшенные уголки и сумел выбраться оттуда, не опалив своих крыльев. Но суть та, что Джиму не было дела до всего человечества. Он имел дело лишь с самим собой, и вопрос заключается в том, что не пришел ли он, наконец, к вере более могущественной, чем законы порядка и прогресса. Я ничего не утверждаю. Быть может, свое мнение выскажите вы, после того, как прочтете. В конце концов, есть много правды в простом выражении «в тени облака». Невозможно разглядеть Джима отчетливо, в особенности потому, что глазами других приходится нам смотреть на него в последний раз. Я немало не колеблюсь сообщаю вам все, что мне известно, о том последнем эпизоде, который, как он обычно говорил, приключился с ним. Не доумиваешь, Был ли это благоприятный случай, то последнее испытание, какого он, казалось, всегда ждал, чтобы затем послать весть о себе непогрешимому миру? Вы помните, когда я расставался с ним в последний раз, он спросил, скоро ли я поеду на родину, и вдруг крикнул мне вслед «Скажите им...» Я ждал, признаюсь заинтересованный и обнадеженный, и услышал только «Нет, ничего». Итак... Это было все, и больше ничего не будет. Не будет вести, кроме той, какую каждый из нас может перевести с языка фактов, часто гораздо более загадочных, чем самая сложная расстановка слов. Правда, он сделал еще одну попытку высказаться, но и она была обречена на неудачу, как вы сами убедитесь, если взглянете на сероватый листок, вложенный в этот пакет. Он попытался писать, видите этот банальный почерк и заголовок, Форт Патюзан. Полагаю, он выполнил свое намерение превратить дом в защищенное убежище. Это был великолепный план. Глубокая канава, земляной вал, обнесенный чистоколом, а по углам пушки на платформах, защищающие каждую из сторон четырехугольника. Дорамин согласился дать ему пушки. Итак, все сторонники его партии знали, что есть надежное место, на которое может рассчитывать верный партизан в случае внезапной опасности. Все это говорит о разумной предусмотрительности, о его вере в будущее. Те, кого он называл мой народ, освобожденные пленники шерифа, должны были поселиться в Патюзане, образовав отдельный округ, предполагалось, что хижины их и участки раскинутся у стен крепости. А в крепости он будет полным хозяином. Форт Патюзан. Нет числа, как видите. Какое значение имеют число и день? И невозможно угадать, к кому он обращался, когда взялся за перо. К Штейну? Ко мне? Ко всему миру? Или то был лишь бесцельный испуганный крик одинокого человека, столкнувшегося со своей судьбой? Случилось ужасная вещь», — написал он перед тем, как в первый раз бросить перо. Посмотрите на чернильное пятно, напоминающее наконечник стрелы под этими словами. Немного погодя, он снова попытался писать и нацарапал тяжелый, словно свинцом, налитой рукой следующую фразу. «Я должен теперь немедленно...» Тут снова брызнули чернила, и он отказался от дальнейших попыток. Больше нет ничего. Он увидел широкую пропасть, которую нельзя покрыть ни взглядом, ни голосом. Я могу это понять. Он был ошеломлен необъяснимым, ошеломлен своей собственной личностью, даром той судьбы, которую он всеми силами пытался себе подчинить. Я посылаю вам еще одно старое письмо, очень старое письмо. Оно заботливо хранилось в его шкатулке, письмо от его отца. По дате можно судить о том, что оно было получено за несколько дней до того, как он поступил на патму. Должно быть, это было последнее письмо с родины. Он хранил его все эти годы. Славный старик любил своего сына-моряка. Я мельком просмотрел письмо, оно дышит любовью. Он говорит своему дорогому Джеймсу, что последнее длинное письмо от него было очень честное и занимательное. Он не хотел бы, чтобы Джим судил людей сурово и необдуманно. Четыре страницы письма заполнены мягкими нравоучениями и семейными новостями. Том получил назначение, у мужа Кэрри были денежные затруднения... Старик писал все в том же духе, доверяя проведению и установленному порядку Вселенной, но живо реагируя на маленькие опасности и маленькие милости. Едва ли не видишь его, седовласого и невозмутимого, в его мирном убежище, в старом и уютном кабинете, украшенном книгами, где он в течение сорока лет снова и снова добросовестно возвращался к своим маленьким мыслям о вере и добродетели, о линии поведения и благопристойной смерти, где он написал столько проповедей и где сейчас беседует со своим мальчиком, странствующим в другом конце света. Но какое значение имеет расстояние? Добродетель одна во всем мире, и есть только одна вера и одна благопристойная смерть. Его, дорогой Джеймс, выражает он надежду, никогда не забудет, что тот, кто однажды поддастся искушению, рискует развратиться и навеки погибнуть. Поэтому, каковы бы ни были твои мотивы, никогда не следует делать того, что считаешь нечестным. Далее он сообщает о любимой собаке, а о пони, на котором вы, мальчики, катались, ослеп от старости и пришлось его пристрелить. Старик призывает благословение Божие, мать и сестры шлют свою любовь. Да, в самом деле, немного сказано в этом пожелтевшем, затрепанном письме, спустя столько лет выпавшем из его рук. Это письмо осталось без ответа, но кто знает, о чем он говорил с мирными, бесцветными образами мужчин и женщин, населяющими спокойный уголок земли, где, как в могиле, нет ни опасности, ни распри, а воздух пропитан высокой нравственностью. «Удивительно, что он пришел оттуда, он, с которым столько приключалось вещей. С ними никогда ничего не приключалось, их никогда не застегнут врасплох, и не придется им помериться с судьбой. Все они здесь встают передо мной, вызванные кроткой болтовней отца, все эти братья и сестры его, по плоти и крови, смотрят на меня ясными наивными глазами» я словно вижу Джима, он вернулся, наконец, некрохотное белое пятнышко в самом сердце великой тайны, но стоя во весь рост среди безмятежных образов с видом суровым и романтическим, всегда безмолвный, мрачный в тени облака. Рассказ о последних событиях вы найдете на этих нескольких страницах, вложенных в пакет. Вы должны согласиться, что их романтичность превосходит самые безумные мечты его отрочества, и однако, на мой взгляд, есть в них какая-то глубокая и устрашающая логика, словно одно лишь наше воображение может раскрыть перед нами власть ошеломляющей судьбы. Неосторожные наши мысли падают на наши головы. Кто играет с мечом, от меча погибнет. Это изумительное приключение, а изумительнее всего то, что оно правдиво, является как бы неизбежным следствием. Нечто в таком роде должно было произойти. Вы повторяете это себе, не переставая удивляться, каким образом такое приключение в наш век могло случиться. Но оно случилось, и логичность его оспаривать не приходится. Я излагаю здесь события так, словно был сам свидетелем. Сведения мои были отрывочные, но я склеил отдельные куски, а их было достаточно, чтобы получилась ясная картина. Интересно, как бы он сам это рассказал? Он столько поведал мне, что иной расскажется, будто он вот-вот войдет и по-своему расскажет эту историю своим беззаботным, но выразительным голосом, по обыкновению быстро и недоуменно, чуточку досадливо, чуточку обиженно, изредка вставляя слово или фразу, которые дают возможность заглянуть в самое его сердце, немало однако не помогая ориентироваться. Трудно поверить, что он никогда больше не придет. Я никогда больше не услышу его голоса, не увижу его молодого розового с загаром лица с белой полоской на лбу и юных глаз, которые темнели от возбуждения и казались глубокими, бездонно-синими.